Глава двадцать восьмая. Сенат, ревностно оберегающий свою честь, осуждает коррупцию. Обезьяне не нравится, когда другая обезьяна наедается досото. и Ификская пословица. Рак схватил ужак лишнею, и давай ругать беднягу, дескать, ты ползешь непрямо, в кривь и в кость ты путь свой держишь. Перевод с греческого. На меня они все вместе громогласно ополчились, да мы видели все сами, мы отныне очевидцы. На языке массачусетских индейцев. Когда бомба, брошенная мистером Ноблом, разорвалась в стане сенатора Зилуорти, сей государственный муж на мгновение растерялся. Но только на мгновение. В следующую минуту он уже вновь был спокоен, полон решимости и энергии в сердце нашей страны и на самых отдаленных ее окраинах все только и говорили, что о потрясающих разоблачениях мистера Нобла, и все были взбешены. Причем, имейте в виду, этот случай вызвал всеобщую ярость вовсе не потому, что подкуп в нашей общественной жизни явление неслыханное, а только потому, что обнаружен еще один случай подкупа. Вероятно, нашему доброму и достойному народу никогда не приходило на ум, что до тех пор, пока добрые и достойные люди будут преспокойно сидеть по домам, предоставляя подлинный источник нашей политической силы, первичные собрания избирателей, в распоряжение трактирщиков, любителей собак и безграмотных выскочек, они могут и впредь ждать еще и еще подобных случаев. Десятков, сотен случаев и никогда их не постигнет разочарование. Впрочем, быть может, по их мнению, от того, что они сидят по домам и ворчат, зло в один прекрасный день искоренится само собой? Да, волнение было всеобщим, но сенатор Делуорти оставался спокоен. То есть спокойным оставалось то, что от него уцелело после взрыва бомбы. Спокойным, полным решимости и энергии. С чего он начал? С чего начнёте вы, раскроив за завтраком череп собственной матери, только потому, что она переложила вам сахару в кофе? Вы попросите общественное мнение повременить с окончательным приговором. Сенатор Делорте так и сделал. Таков был обычай. Он получил обычную отсрочку. На всех перекрёстках кричали, что он вор и плут, что он при помощи взяток и обмана добился субсидий проходным компаниям, затеял мошеннические сделки с железными дорогами и вообще всеми мыслимыми способами грабил государственную казну. Казеты и все, кому не лень, чистили его ханжой и лицемером, подлизой, елейным жуликом, гадом ползучим, который движение в защиту трезвенности и молитвенные собрания воскресные школы, общественную благотворительность и миссионерскую деятельность, все ухитрялся обратить в источник своей личной выгоды. И так как все эти обвинения подкреплялись, казалось бы, серьезными и основательными уликами, народ единодушно поверил им. Тогда мистер Дилорти предпринял новый шаг. Он немедля отправился в Вашингтон и потребовал расследования. Даже и это не прошло незамеченным. Многие газеты выражались так. Останки сенатора Дилорти желают расследования. Это звучит благородно, смело и невинно. Но как подумаешь, что расследовать дело будет Сенат Соединенных Штатов, это просто куром на смех. С таким же успехом можно предложить джентльменам, содержащимся в государственных тюрьмах, судить друг друга. Как видно, новое расследование будет подобно всем другим сенатским расследованиям, забавно, но бесполезно. Спрашивается, чего ради Сенат все еще цепляется за громкое слово «расследование». Нет надобности завязывать себе глаза, чтобы расследовать то, что очевидно. Мистер Дилорти появился на своем обычном месте в Сенате и предложил резолюцию, по которой для расследования его дела надлежало назначить специальную комиссию. Резолюция, разумеется, была принята и комиссия назначена. Газеты тотчас заявили. Под видом назначения комиссии по расследованию дела покойного мистера Делорти, Сенат вчера назначил комиссию по расследованию деятельности его обвинителя мистера Нобла. Таков точный смысл и значение этой резолюции, и комиссия не может привлечь к ответу никого, кроме мистера Нобла, не превышая своих полномочий. Никого не удивит, что у мистера Дилуорти хватило наглости предложить подобную резолюцию, никого не удивит, что Сенат поддержал ее не и принял, не сгорев со стыда. Нам вспоминается послание, которое мы получили однажды от известного взломщика Мерфи, упрекавшего нас в том, что мы допустили ошибку, когда писали, что он отбыл один срок в каторжной тюрьме и один в Сенате Соединенных Штатов. Последнее утверждение неверно и несправедливо писал он и глубоко оскорбляет меня. После подобного невольного сарказма дальнейшие комментарии излишни». И, однако, неприятное происшествие с Дилуорти взволновало Сенат. Произнесено было великое множество речей. Один сенатор, газеты обвиняли его в том, что он снял перед выборами свою кандидатуру, взяв с противника пятьдесят тысяч долларов отступного, и он все еще не опроверг этого обвинения заявил, «Уже одно присутствие в нашей столице такого субъекта, как этот Нобл, публично выступающего против собрата, есть оскорбление Сенату Соединенных Штатов». Другой сенатор сказал, «Пусть расследование будет доведено до конца, и пусть этот Нобл получит по заслугам, чтобы другим неповадно было, пусть знает он и ему подобные, что нельзя безнаказанно чернить репутацию сенатора». Третий сказал, что его очень радует предстоящее расследование. Ибо давно пора Сенату сокрушить какую-нибудь злобную шавку вроде этого Нобла и показать всем ему подобным, что Сенат полон силы и решимости поддержать свое извечное достоинство. Кто-то в публике рассмеялся, услыхав эту пышную речь, и заметил, а ведь этот самый Сенатор на прошлой неделе отправил все свое имущество домой за казенный счет, почтой, да еще заказной. Он, верно, таким способом тоже поддерживал извечное достоинство Сената. Напротив, его современное достоинство поправил кто-то другой. Это никак не напоминает извечное достоинство Сената, зато вполне в новом вкусе. Нынче весь его стиль таков. Поскольку в Соединенных Штатах законом не возбраняется говорить обидные слова по адресу сенаторов, Этот разговор и множество других таких же разговоров могли продолжаться без всякой помехи. Но обратимся к комиссии по расследованию. Мистер Нобл предстал перед ней и дал следующие показания. Он, член законодательного собрания штата, земля обетованная, в такой-то день, такого-то числа, он, как и его собратья, приехал на сессию в столицу штата, в город мирную обитель. Всем известно, что он политический противник сенатора Дилуорти и категорически возражал против его вторичного избрания. Мистер Дилуорти также приехал в мирную обитель, и пошли слухи, что он за деньги добивается от разных членов законодательного собрания обещания голосовать за него. Вышеназванный Дилуорти прислал за ним ноблам, прося его поздно вечером прийти к нему в номер гостиницы. И он пришел и был представлен мистеру Дилуорти. Потом навещал его еще два или три раза. По просьбе Дилуорти, обычно после полуночи. Мистер Дилуорти уговаривал его отдать ему Дилуорти свой голос. Он отказался. Дилуорти настаивал, говоря, что он все равно непременно будет избран и может тогда погубить его, Нобло, если он будет голосовать против. «Все железные дороги, все до единого государственные учреждения и все столпы общества в штате земля обетованная у него в руках», — сказал Дилуорти. «И он без труда может возвысить или втоптать в грязь всякого, кого пожелает. И он привел разные случаи, чтобы показать, где и как он пользовался своим могуществом. Если Нобл будет голосовать за него, он, Дилуорти сделает его членом Конгресса Соединенных Штатов. Нобл опять отказался и заявил, что не верит, чтобы Дилуорти на этот раз был избран. Дилуорти показал ему список людей, которые будут голосовать за него. Их большинство в законодательном собрании штата. Затем он дал новые доказательства своего могущества, перечислив Ноблу все, что говорилось и делалось на закрытых фракциях противной партии. Уверял, что его шпионы доносят ему обо всем и... Тут один из членов комиссии возразил, что эти показания к делу не относятся и при том противоречат целям и задачам комиссии, ибо если они бросают на кого-либо тень, то только на мистера Дилуарте. «Пусть этот человек продолжает», — сказал председатель. «Комиссия всегда успеет исключить из протокола показания, не относящиеся к делу». И мистер Нобл продолжал. Он рискует быть изгнанным из рядов своей партии, если отдаст свой голос за Делуорти, сказал он. Делуорти возразил, что это лишь пойдет ему на пользу, ведь тогда он будет признанным его Делуорти другом, и Делуорти сможет открыто и последовательно продвигать его на политической арене и сделает его богатым человеком. Нобл сказал, что он бедняк, И это жестоко, так искушать его. Дилорти сказал, что это он уладит. Скажите, сколько вам надо и обещайте голосовать за меня. Ноббл не дал определенного ответа. Тогда Дилорти сказал, даю вам пять тысяч. Тут один из членов комиссии нетерпеливо прервал свидетеля, заявив, что весь этот вздор не имеет никакого отношения к делу. Это пустая трата драгоценного времени. Ведь ясно, что тут пытаются набросить тень на нашего брата-сенатора. Председатель сказал, что выслушать свидетеля – таков наискорейший способ довести работу комиссии до конца. Принимать же его слова во внимание не обязательно. Мистер Нобл продолжал. Он сказал Дилуорте, что пять тысяч долларов – не такая уж высокая плата за честь, доброе имя и за все, что дорого человеку. Дилуорти на это заявил, что он удивлен. По его мнению, пять тысяч – для многих целое состояние, а какая цена Нобла? Нобл ответил, что десять тысяч, пожалуй, достаточно. Дилуорти возразил, что это слишком много. Ни для кого другого он на это не пошел бы, но он давно уже питает симпатию к Ноблу, а когда человек ему симпатичен, он всей душой жаждет такому человеку помочь. Ему известно, что Нобл беден, и на руках у него семья, и репутация его в родном городе чиста, как стеклышко. Ради такого человека и его влияния он, Дилуарти, многое готов сделать и верит, что будет вознагражден, если поможет такому человеку, страдания бедняков всегда находят отклик в его душе. Он уверен, что Нобл найдет благое применение этим деньгам, они порадуют и страдавшиеся души, и облегчит бремя нужды. Итак, он дает Ноблу десять тысяч, взамен ему нужно только одно. Когда начнется голосование, пусть Нобл подаст за него свой голос и объяснит законодательному собранию штата, что, рассмотрев со всей тщательностью выдвинутые против мистера Дилуорти обвинения в даче взяток, подкупах и содействии принятию в Конгрессе мошеннических законопроектов, он убедился что все это низкая клевета попытка очернить человека чьи побуждения чисты и облик безупречен потом дилуорти вынул из кармана пачку банковых билетов на сумму две тысячи долларов и из чемодана еще одну пачку в пять тысяч и вручил обе пачки нобу затем он наконец то перебил член комиссии вскакивая на ноги господин председатель Наконец-то этот бесстыдный клеветник дошел до существа вопроса. Этого достаточно, и это решает дело. По собственному признанию, он получил взятку, и при том вполне сознательно. «Совершено серьезное преступление, сэр, и его нельзя обойти молчанием. Наша правая обязанность назначить ему наказание, какого заслуживает всякий злонамеренно пытавшийся очернить сенатора Соединенных Штатов. Нам зачем больше его слушать» председатель сказал на это что будет лучше если комиссия как положено доведет расследование до конца не отступая от обычного порядка признание же мистера нобла будет внесено в протокол было уже далеко за полночь продолжал мистер нобл он распрощался с диорти и прямо от него направился к таким то и таким то членам законодательного собрания он все рассказал им заставил тут же пересчитать деньги и предупредил что на объединенном заседании намерен разоблачить Дилуорти. Как всем хорошо известно, он так и сделал. Остальные три тысячи Дилуорти должен был уплатить ему на другой день после своего избрания в Сенат.